Воздушное такси мягко опустилось рядом с тротуаром. В лицо Аркадии дунул мягкий ветерок, ее пушистые волосы слегка растрепались под подаренным калией капюшоном. «Куда поедем, мадам?» Она всеми силами пыталась сделать свой голос более низким, чтобы водитель не догадался, что перед ним ребенок. «Сколько в городе космопортов?» «Два». «А вам в какой над-то?» «Какой ближе?» Водитель удивленно взглянул на нее. «Центральный, мадам!» «Тогда в другое, я хорошо заплачу». В руке у нее был банкнот в 20 колганиток. Она не знала, много это или мало, но таксист одобрительно кивнул. «Как скажете, мадам! Куда вашей душеньки угодно, туда и отвезем!» Она прижала с горячей щекой к прохладному стеклу. Внизу ленивой рекой текли огни города. Что же делать? Что же делать? Именно сейчас она отчетливо ощутила, что она всего-навсего упрямая, непослушная девочка, которая забралась так далеко от папы. Ей стало страшно. Глаза ее против воли наполнились слезами, грудь разрывали сдавленные рыдания. Она не боялась, что ее поймает лорд Стэттен. Леди калия этого не допустит. Леди калия. Старая, толстая, глупая, а ведь держала же под устцы своего господина и повелителя каким-то образом. Но теперь-то было ясно каким. Все все теперь было ясно. Этот чай, эта светская беседа, а она-то, дурочка, старалась умную из себя корчила, умненькая маленькая Аркадия. Аркадия просто готова была сгореть со стыда за себя. Как она себя презирала и ненавидела сейчас. Все ведь было продумано. Все это были хитрые маневры. Даже то, что Стеттин разрешил Хомеру войти во дворец. Это она, эта дура набитая калия, так хотела и все устроила так, что умненькая Аркадия сама взяла, да и предложила такое прекрасное объяснение для всего. Такое, Такое бы не вызвало никаких подозрений у жертв ее деяний, а ее личное участие во всем этом было минимальным. Но почему же тогда она осталась на свободе? Хомер без сомнения арестован. Если только... Если только она послушается и отправится домой в академию, как приманка, с помощью которой они затянут в свои ловчие сети всех остальных... Она ясно поняла, что в академию ей возвращаться нельзя ни в коем случае «Космопорт, мадам!» Воздушное такси стояло на земле «Вот дела!» Она даже и не заметила, как приземлились «Как тут было красиво!» «Благодарю!» — проговорила она Сунула водителю банкноту, даже не взглянув на него И выпрыгнула из кабинки на землю Не оглядываясь по сторонам, она бегом бросилась по асфальтированной дорожке Огни, веселые беспечные мужчины и женщины, огромные светящиеся в воздухе буквы, информация о прилетающих и улетающих звездолетах. Куда же ей лететь? Ей было все равно. Она знала только, куда ей лететь нельзя. В академию. Так что, в принципе, лететь можно куда угодно. Слава Богу, что все-таки было это мгновенное забытие, когда Калли устала от своей игры. а то думала, что имеет дело просто-напросто с ребенком, и на мгновение расслабилась, дала волю своей радости. Но Аркадия поняла и еще кое-что. Мысль эта неотступно вертелась в нее в сознании и пришла к ней еще до того, как она села в такси. Мысль эта означала конец ее детства». Она знала, что должна убежать. Это было самое главное. Да, они могут раскрыть любого конспиратора в Академии, могут даже схватить ее отца. Но она не могла. Не имела права пренебрегать предупреждением. Она не могла рисковать собственной жизнью ради всего Термиуса. Сейчас она была самой важной персоной в галактике. Она знала это уже тогда, когда стояла перед кассой автоматом и выбирала, куда ей лететь. Потому что во всей галактике только она, только она одна знала, кроме них самих, знала, где находится вторая академия.